Глава 29. В архивах было сложно, секретность евная. От отчаяния набрал старших товарищей, они выделили по генералу для экспресс-согласований, и процесс ускорился, заняв всего сутки. Отжав себе одну из монтажных комнат мультфильма, закрылся там с верной вилочкой, и мы взялись за работу. Болячка, видимо, поняв, что постельным режимом по-прежнему не пахнет, отошла на задний план, ограничившись больным горлом и легким туманом в голове, который совсем не мешал заниматься делом. — Сережа, я боюсь, когда ты вот такой... — жалобно прервала Виталина многочасовую тишину, прерываемую лишь производственными звуками. — Какой? — уточнил не сразу вернувшийся в реальность я. — Ты молчишь! Обвиняюще ткнула она в меня пальцем. «Укатались, Ивку, крутые горки», — ответил я, вклеив очередной сегмент кинохроники. «Не переживай. Сам не ожидал, что гибельник Сергеевича столько урона нанесет. Он же мне, по сути, ожившая картинка из учебника истории. Переписывают, расширяют сегмент про Хрущева. Это еще давно началось со снятием опалы» оглядишь привык, и вот итоги, — вымучено улыбнувшись, добавил. — Ты не переживай, урон велик, но контролируем. Дай мне пару дней, и будем жить по-старому, ладно? Кивнув, Вилка улыбнулась в ответ и воткнула мне градусник. Не мешает, и ладно. — Тридцать восемь и два, — посмотрел на меня. — Похуй, предкам в окопах тяжелее было, — отмахнулся я. — Таблеточку выпить? Однако лишнего не будет. Немного совестно закрылся здесь с просьбой вежливо слать всех подальше, забив на остальные дела. Хочу к похоронам успеть, их на послезавтра назначили, а сегодня во времени официально объявят о смерти Хрущева и расскажут о ее обстоятельствах. Героем ушел дедушка Никита, почти великомучеником. За чужих детей жизнь отдать, что может быть благороднее. Все. Окончательно от брежневской пропаганды отмылся. А я закреплю. Поздним вечером совесть зашевелилась еще сильнее. Бедная девушка изошла на зевки и обрела синяки под глазами. «Ложись, сокровище мое!» — с улыбкой указал на стоящую стены разложенный диван. «Только с тобой!» — проявила она моральную стойкость. «Четыре часа, не больше!» — выставил я рамки и лично завел будильник. Передвинешь стрелку, пожалуй, свигуну», — пригрозил Виталине, — загреб ее в охапку, и мы моментально вырубились. Закончили вечером следующего дня, включая три потраченных часа на запись моего закадра, там, где кинохронический Хрущев молчит. овы сам уже не расскажет». Итоговый вариант смотреть не стали, а зачем, если башка каждую миллисекунду помнит? Зато посмотрели программу «Время», где совершенно неожиданно даже для меня рассказали чистую правду о том, как Хрущев все это время трудился на ниве особого полномочного ревизора ЦК КПСС, приведя статистику его эффективности, от которой я ощутил себя ничтожеством. По четыре города Никита Сергеевич в особо напряженные дни посещал и с толком. Рассказали и о вечере гибели со всеми подробностями и обещанием приговора к высшей мере для террористов одного подранили живучей бляди и спровоцировавших их на нехорошее в взяточниках. Последние подкрепили анонсом законопроекта по ужесточению наказаний за взятничество. Взял больше десяти тысяч совокупно, извини. Жить теперь тебе нельзя. Никита Сергеевич Хрущев до самого конца был предан Советскому Союзу, отдав свою жизнь за дело, в которое верил всем сердцем, — закончил Виктор. Постановлением ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев был приставлен к званию Героя СССР посмертно. «Земля пухом, Никита Сергеевич! Мы вас никогда не забудем!» — торжественно закончил Виктор. «Вот так вздохнул я, а при Брежневе бы тихо доживал на даче, в итоге умерев от естественных причин, оплевываемый со всех сторон. «Как думаешь, что лучше?» — спросил Виталина. «Смотря для кого!» — мудро заметила она. Погрузившись в машину, отправились на закрытую церемонию прощания. Народ завтра с утра запустит. В доме Союзов было пустовато. У урны с прахом, помимо семьи покойного, нашлось политбюро в полном составе под предводительством деда. Екатерина Алексеевна и семья Никиты Сергеевича тихонько плакали. Мы с Виталиной подошли, поздоровались с товарищами, обнялись с Фурцевой и женской половиной семьи Хрущевых. — Как ты? — тихонько спросил Андропов. — Норм, — немногословно ответил я. — Жалко Никиту, — вздохнул он. — Жалко, — подтвердил я. — А что это вы тут всем политбюро одновременно? Раньше же от меньшего к большему прощаться приезжали по важности. — Сплачиваем ряды, — ухмынулся он. И спросил, «Памятник ставить будешь?» «В экопарке — кивнул я. «Согласуете, Виктор Васильевич?» — обратился к Гришину. «Согласуем», — обещал он. «Сережа, после похорон Никита Сергеевича ко мне зайди». Немного напугал меня товарищ Косыгин. «Кабинет знаешь где?» «Знаю, — Алексей Николаевич, — кивнул я. Обязательно приду». «А куда деваться?» Отдав дань уважения, вернулись в машину и отправились ночевать старую квартиру. Я бы поностальгировал, глядя на свое первое детище в виде пруда, но сил уже не осталось спать. Эпоха пышных похорон все-таки состоялась. Сначала хоронили товарища Суслова, затем Татьяну Филипповну Андропову, теперь вот хороним Хрущева. Народу тьма тьмущая, и никому и в голову не пришлось по классике нагнать бюджетников. Сами идут. Забылось сразу все. И кукуруза, и и колбасы, и просранное сельское хозяйство, и поднявший голову дефицит, и постоянный зарубежный туризм Никиты Сергеевича. Как настоящий человек ушел бывший генеральный, и народ это оценил. Маршрут шествия украшен вынутыми из небытия, протокольными портретами Никиса Сергеевича и транспарантами на космическую тематику. Стране напоминают, при ком человечество совершило свои первые шаги в космическое пространство. Иллюзий нет. При другом правителе результат был таким же, но не испортить, ведь надо тоже уметь. Разве не знала наша история правителей, которые действовали по принципу антимидаса, превращая все, до чего дотрагивались, в дерьмо? Весь путь процессию сопровождал торжественный голос из громкоговорителей, перечислявший достижения страны, пришедшиеся на время правления Никиты Сергеевич. Красивый последний путь у Хрущева в этой реальности, и моя заслуга тут минимальна, — шепнул деду пару предложений. Дальше само пошло. Неожиданно, но в процессе нашелся и дед Паша с очень сложно сочиненной миной на лице. — Ты чего тут? — не удержался от вопроса. — Умерники это да и хрен с ним! — буркнул Судоплатов. — А если развернуться, спросил я. Лично бы ему жирную шею сломал, отвел дед глаза. Но как ушел красиво, зараза. Кто бы мог подумать, что в нем такой человечище сидел. Понимаю. Даже ненавидящего Хрущева всем сердцем деда Пашу пробрало. Процессия остановилась у кремлевской стены, где урну с прахом торжественно замуровали в стену. На мавзолее выбрался Андропов с Косыгином и Фурцевой. После похоронной речи они объявили минуту молчания, и над Красной площадью мерно застучал метроном. По окончании церемонии ко мне подошел унылый от жубей, выкативший запрос на мощный таран для зарубежной юности. Со скрипом, но журнал удалось пропихнуть за занавес. Тиражи с моими книжками разлетелись, неплохо продались номера со Стругацкими. Но, увы, наш соцреализм там мало кого интересует. Со Сватовым у Мамлеева и Каролину закрепил обещание выдать что-нибудь реально мощное, не далее, чем до конца мая. И мы с Виталиной направились к Кремль, где не так давно скрылись дед фурцевый и Косыкин. Феномен похорон Когда они заканчиваются, на душе становится немного легче.